Джулия. Когда мы вышли с кладбища, я повернулась в сторону города. Мама жила в одной из квартир многоэтажного дома, а на бывших наших улицах не было многоэтажных, только маленькие дома-коробки. Я не могла рисковать и говорить Молли, что не знаю точно, куда нам идти, и так уже ступала по очень тонкому льду. «А бабушка живет в квартире или в отдельном доме?» — спросила она. «В квартире». «Как наша?» «Эта квартира не расположена над кафе. По-моему, где-то в жилом комплексе. Это должно быть высокое здание, оно называется Парк Хилл. Смотри внимательно». «Я думала, ты знаешь, где это». «Знаю» но все равно смотри внимательно. Мы направились вверх по крутому склону холма. В конце дорога разветвлялась. В одну сторону вела к городу, а в другую — к переулку. «Она добрая?» — спросила Моль. «Мама?» «Бабушка». Я уже давно ее не видела. «Но когда ты ее видела, она была добрая?» Я подумала о маме, сидевшей в комнате посещений Хеверли. В качестве убийцы я нравилась ей больше. Никто из психологов, психиатров или психотерапевтов не говорил мне этого. Я додумалась сама. До того, как стать убийцей, я была хорошая, а она плохая, потому что должна была любить меня, своего ребенка, но не любила. Когда я стала убийцей, баланс сместился, я стала ребенком, которого никто не должен любить, а она человеком, который знал об этом с самого начала. Благодаря мне мама стала выглядеть в глазах общества провидицей, а мне отплатила хаотичными посещениями. Иногда она приезжала в Хеверли каждый день и появлялась в фойе ровно в шесть часов, когда начинался час посещений. Она могла придерживаться такого распорядка неделю или две, а после этого я не видела ее месяцами. В другом режиме заявлялась каждый день в шесть сорок пять и устраивала сцену, когда через пятнадцать минут Ее просили уйти. Иногда появлялась только по будням, иногда только по субботам, иногда только в погожие дни. Навещая меня, мама в основном только и делала, что рассказывала, что в ее жизни все устроено не так. В новой квартире в санузле сыро, болит горло, на губе язва. Сосед нарисовал аэрозольной краской вилы на стене сада. Если я делала или говорила что-то, что ей не нравилось... Она выбегала из комнаты, крича «Никогда больше не буду навещать!» И не приходила достаточно долго, чтобы я в это поверила. Но никогда, не никогда. Всегда возвращалась. Поговорка гласит «Кровь не водится». Но нас связывала даже не кровь, а нечто более густое. Дегтярно-черный суп из ненависти и взаимозависимости. Она была доброй, Повторила Молли. Такой же, как все люди. Иногда добрый, иногда недобрый. Она будет доброй ко мне? Надеюсь, да. А если нет, мы идем Наверху холма я поняла две вещи. Жилой комплекс Паркхилл, выстроен на месте того самого переулка, а значит, мама живет на земле, где когда-то находился переулок. Входя на территорию комплекса, я не видела никаких напоминаний о том, что когда-то вот эта дорога вела к синему дому. Квартиры располагались в двух домах-башнях, а земля между ними была превращена в баскетбольную площадку. Трое тощих мальчишек катались вокруг нее на велосипеде, явно прогуливая школу. Они проводили нас настороженными взглядами из-под капюшонов толстовок. Лифт не работал, и когда я открыла дверь на лестничную клетку, на меня обрушился запах грязи и мочи, Как будто на голову надели полиэтиленовый пакет. Моли прижала пальцы к носу. «Фу!», Фу – произнесла она. «Тут воняет». Дыши через рот. «Не хочу туда. Жутко пахнет». «Знаю, но придется». «Почему мы не можем подняться на лифте?» Он сломан. «А другого лифта нет?» «Нет, только этот». «Идем». «А может, поищем другой лифт?» Не найдем, а если и найдем, то, скорее всего, пахнет там так же, как здесь. Но я не хочу. Молли. Этот окрик был громким, но я стояла на лестничном пролете в окружении твердых поверхностей. сотню полубесформенных отголосков имени Молли обрушились на нас со всех сторон. Я прошла мимо нее и поднялась на шестой этаж, ни разу не остановившись, чтобы перевести дыхание. Когда добралась до балкона, у меня кружилась голова. Молли была лишь на половине пути. Она слишком старалась топать по ступеням сильнее, чтобы должным образом выразить свою злость. «Идю», — сказала я, придерживая дверь открытой. «Быстрее». Я почувствовала, насколько привычно моим голосовым связкам это слово. Так ноге привычны разношенные домашние тапочки. Задумалась о том, сколько раз я произносила это слово прежде. «Быстрее, мы опаздываем в школу! Быстрее, пора ложиться спать! Быстрее, мы слишком задержались!» Неожиданно показалось невероятно ошеломляюще жестоким, сколько времени я потратила на поторапливание Молли. «Номер шестьдесят шесть», — сказала я, когда она добралась до площадки балкона. Молли посмотрела на номер квартиры, возле которой мы стояли, и сказала, «Это дальше вдоль балкона». Знаю. Отозвалась я. Голос мой звучал тонко, как будто, оказавшись поблизости от мамы, я сделалась младше. Моли побежала вперед, слух отчитывая номера. «Шестьдесят два, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять. Вот она, вот она, шестьдесят шесть. Можно я постучусь?» Подожди. Опустившись перед ней на колени, я лизнула палец и стерла капельки соуса вокруг ее рта. Мне казалось, что внутри... Распахнулась некая дверца, и при мысли о том, что мама где-то рядом, просвет делался шире. «Нужно я постучусь», — повторила Молли, прокрутившись на носочке левой ноги. «Вперед», — ответила я. Она стукнула в дверь, и мы выждали в течение пяти вдохов. Я считала. Ответа не было, и Молли посмотрела на меня. «Попробуй еще раз». Она постучала сильнее. Восемь громких ударов. Мы снова стали ждать. Никто не отозвался. До этого мне не приходило в голову, что мама может не быть дома. У меня не было никакого запасного плана на тот случай, если она не ответит, и мысль о ее отсутствии словно наполнила мои легкие растопленным свинцом. Молли подняла кулак, чтобы постучать снова, но я положила руку ей на плечо и произнесла. «Подожди». Мы услышали шаги в квартире. Щелчок отпираемого замка и медленный шорох, когда дверь открылась. Свинец в моих легких начал затвердевать. До нашего прихода мама явно спала. Она была в домашнем халате, лицо слегка опухло. Когда мама навещала меня в Хеверли, волосы у нее были окрашены в желтый цвет, но она не поддерживала это окрашивание месяцами так что отросшие корни торчали в проборе, словно темные пальцы. Теперь волосы окончательно отросли, и седины в них было столько же, сколько черного цвета. На лице неграмма пудры я отчетливо видела веснушки и оспины. Казалось, она постарела больше, чем на пять лет с тех пор, как я видела ее в прошлый раз. И неудивительно. Иногда мне казалось, что я сама постарела. На двадцать со времени появления Моли на свет. Может быть, глядя на меня, мама ощущала именно это. Узнала ли она вообще меня? о, -о, -о произнесла мама. Здравствуй, сказал я. Это ты, да? Ха! Она посмотрела на Молли, и ее губы сложились в кружок, похожий на бурую звездочку, внизу яблока. У нее рука сломана, запястье. Во рту стало ужасно сухо. Я будто жевала опавшие листья. Мы долго добирались сюда. Можно нам войти?» Не сводя взгляда с Моли, мама цыкнула зубом и заметила. «Боже, она совсем как ты!» Что-то вспыхнуло во мне. Я обняла Молли за плечи, и она вцепилась в мою руку. Наши руки давно уже не соприкасались вот так, неприкрыто. Ее кожа была теплее, чем мне помнилось. «Так мы войдем?» спросила я. Мама отступила в сторону и жестом пригласила нас в прихожую. Ты не даешь мне особого выбора, не так ли? В квартире было чисто, однако стоял странный запах, кисловатый, словно в складках немытой кожи. Это напомнило мне о том, как моли болела ангиной, и ее горло было затянуто паутиной желтовато-белых нитей, Кисло-приторный запах инфекции. Диван и кофейный столик в гостиной, словно тонули в море. Таким длинным был ворс синего ковра. Он был длиной, наверное, в пару дюймов, и ступать по нему было все равно, что идти по губке. Мама шла впереди нас, но когда мы прошли в комнату, она присеменила назад и пяткой загладила углубления, оставленные нашими ногами на ковровом борсе. Пыталась заровнять и свои следы тоже, но только наделала новых. Я задумалась о том, сколько времени она Проводила за этим занятием в одиночестве. Ходила кругами и пыталась уничтожить собственные следы. Рядом с тумбочкой, где стоял телевизор, была полка, заставленная рамками. Вблизи я разглядела, что в большинстве этих рамок красовались не фотографии, а иллюстрации, вырезанные из журналов. Преобладала тема маленьких животных, котята, щенки, а рядом с ними изображение младенца Иисуса. Я представила, как мама сидит за кофейным столиком, вырезает эти картинки, а потом засовывает легко мнущиеся прямоугольники в рамки. Среди них была только одна настоящая фотография. Черно-белый снимок женщины с младенцем. Я взяла его в руки и спросила. «Это ты и я?» «Нет». «Так-так, кто же?» «Я и моя мама». Я осмотрела фото, стоящее в заднем ряду. Почему у тебя нет ни одной моей фотографии? Просто нет? Но почему их нет? Да просто так вышло. Я окинула взглядом ряд изображений животных, куда затесался и младенец Иисус. Если б мы были в комнате одни, я просто махнула бы рукой над полкой и смела бы все эти картинки на пол. Но не могла сделать этого в присутствии Молли. Это напугало бы ее. Она уже выглядела испуганной, Переводила взгляд с меня на маму и крепко держалась за карманные куртки. «Почему здесь так пахнет?» Спросила я. «Сырость?» «На этом этаже везде сыр, во всех квартирах. Мы пытаемся добиться, чтобы кто-нибудь что-нибудь с этим сделал». Это отвратительно. «Ну, все не так уж плохо». Мебель, наверное, вся заплесневела. Я понимала, что просто поддеваю ее пытаясь заставить выйти из себя и встать на то место, которое я для нее определила. Но мама казалась слишком отяжелевшей, чтобы добраться до него. «Не знаю, чем ты хочешь заняться», — сказала она и взяла с подлокотника дивана миску из-под хлопьев. «Вон там лежат журналы, вот телевизор, и я пойду помою посуду». Мама вышла, прежде чем я успела спросить, почему она ведет себя так, словно это не ее гостиная а приемная врача или парикмахерской. Журналы, на которые она указала, были сложены на нижней полке кофейного столика. Большинство похоже о лошадях. Я прощелкала каналы телевизор и нашла какую-то детскую программу с писклявыми голосами. До того, как позволить Моли сесть на диван, я постелила на него куртку. Мне не очень-то хотелось это делать, но хотелось, чтобы мама увидела. «Посиди пока здесь». «А ты куда?» Просто на кухню. Мне нужно поговорить с бабушкой. Она злая. Да, не ходи туда. Если буду нужна, позови. Хорошо. Да. Запястье не болит? Нет, ответила Моль. Она посмотрела на гипс и потёрла пальцем неразборчивую надпись. Это написала Розе. Тут сказано: "Выздоравливай скорее, Моль". Глупо писать такое. Ты же здорова. Но мое запястье не здорово. Не ходи в кухню, ладно? Если понадоблюсь, позови. Я услышу. Хорошо. Я коснулась рукой ее пробора, яркой белой линии. Вспомнила, как это делала мама, ее ладонь на моей голове, произнесенная шепотом молитва. Отче, защити меня, Боже, сохрани меня. Эти слова были сказаны перед тем, как мама пыталась отдать меня на удочерение, И она повторила их в другой раз, когда пыталась избавиться от меня. Я не особо обратила тогда внимание на эти слова. Это были слова молитвы, слова Иисуса, брошенные в угол вместе с занудными речами викария и ворчанием миссис Банти. Я подумала о них, когда ощутила ладонью теплые волосы Молли. Мама просила Бога защитить ее. Она могла бы попросить защитить меня или нас обеих. И для этого понадобилось бы произнести ровно столько же слов. Но она так этого и не сделала.